Глава 37 Туман клубился у сверкающей черной поверхности космического корабля, до того длинного, что он занимал почти всю посадочную площадку. Через ярко освещенные транспортный люк шла погрузка оборудования экипажа. Это место на секретных картах обозначалось как запасная взлетно-посадочная площадка имперского военного космофлота для экстренных ситуаций. На самом же деле, ею пользовался исключительно Император, когда не хотел, чтобы его прилет или отлет попадал в выпуски последних новостей и транслировался по телевидению. Да и сам торгово-пассажирский корабль «Нормандия» был секретом. Роскошный суперскоростной лайнер снаружи выглядел весьма обычно. Но строился он с единственной целью – быть личным космическим лайнером Императора, когда тот покидал столичную планету для отдыха или для выполнения своих секретных проектов. Вооружением «Нормандия» не отличалась от боевого истребителя, а мощностью двигателя – от самого быстрого космического линкора. Экипаж «Нормандии» хвала современной автоматизации не превышал сотни человек. Однако экипажу было все-таки тесновато. Большую часть корабельного пространства занимали апартаменты оператора Благодаря массе передвижных перегородок и палуб, властитель мог изменять конфигурацию своих апартаментов, размещать гостей и любовниц, устраивать многолюдные вечеринки или совещания с первыми лицами империи. Поскольку официально Нормандии больше не существовало, согласно документам, после третьего полета ее поставили на консервацию. При необходимости лайнер принимал имя одного из внешне похожих на него больших торгово-пассажирских кораблей. Возможно, этот личный императорский корабль был самым крупным, неуловимым кораблем-призраком в истории человечества. Мар, ты нежен, как комнатный цветок. Здесь нет и следа загрязнения атмосферы. Э, рассказывай, рассказывай, фыркнул Мар. А я скажу тебе одно. Нюхом чую, двигатель дымит. Мар и Сен были, скорее всего, единственными поставщиками за всю историю всех императорских дворцов чьи поставки подвергались лишь зрительному контролю со стороны охраны. Сейчас эта любящая парочка наблюдала за погрузкой контейнеров в чрево Нормандии. «Ладно, некоторые загрязнения имеют место, тут я доверяю твоему тонкому обонянию. Однако это никак не повредит нашей рыбе. Она же в герметических аквариумах, а не в открытых бассейнах, где можно нахвататься всякая дрянь из воздуха». «Просто я опасаюсь, что этим танцам не понравятся наши продукты», — сказал Марк. То-то будет сраму, если переговоры сорвутся из-за того, что у танцев понос от нашей пищи. Их предрассветную перепалку прервало появление старшего Субадара Лимбу. Гурский офицер был в полном боевом облачении, с велиганом на бедре и кукре на поясе за спиной. Поприветствовав поставщиков, он осведомился. Эта рыба, не для моих ли она парней?» «Нет, На борту достаточно риса, сои и мясной вырезки». «Чтобы каждый из ваших найков превратился в колобок, такой же, какой вот-вот превратитесь вы». Читтаханг ласковым и задумчивым взглядом уставился на свое брюшко, потом сказал с ухмылкой. «Доброе пузо не помеха». Когда он ушел надзирать за дальнейшей погрузкой, Сен произнес со вздохом. «Боже, с какой грубой публикой нам приходится общаться». В это время возле Нормандии приземлились пять больших флитеров. «Ага, вот и наш бесстрашный предводитель», – прокомментировал Мар. «Посмотри-ка, и слезняк Соломора рядом с императором», – прошипел сын «Не понимаю, зачем властитель пригласил этого типа?» «Дорогой, я могу только догадываться, что министр торговли приглашен не ради его красивых глаз. Очевидно, будут обсуждаться проблемы торговых отношений с Таанским союзом». «Слушай, Сэн, мы действительно ничего не упустили при подготовке». Мару и Сенну поручили заботиться о провианте на время переговоров сразу же после того, как был определен срок и место встречи императора с таанскими дипломатами. Поставщики немедленно занялись выяснением пищевых пристрастий таанцев, в частности, их военной аристократии. К счастью, видеофильмы об экзотической кухне были столь же популярны в 40 веке, как и в любом предыдущем. И в итоге Мар и Сен загружали в чрево Нормандии Контейнеры совсем всем необходимым, начиная с живых креветок в соленой воде до крахмала и овощей, растущих в ящиках с почвой. Ну и, конечно, среди запасов провианта были кое-какие дополнения. Какой же повар не мнит, что может улучшить чужестранную кухню? В люке корабля промаршировало громко чекание шаг на покрытие посадочной площадки подразделения притарианцев. Ими командовал полковник Дэнфоли. «А на этих хватит припасов?» – обеспокоенно спросил Мар. «Еще бы не хватило». 150 притарианцев и 30 гурков. Мы доставили на борт столько продуктов, что сможем кормить их хоть тысячу лет. У экипажа свои припасы. А что до императора, то на его вкус не угодишь. Всегда что-нибудь удумает новенькое. Для суламоры, хоть он и мерзавец, я припас особые продукты. Готовить его любимые блюда. А остальное для таанцев мы можем при необходимости прокормить целую орду голодных таанцев. Словом, дорогой мой, мы готовы на все сто. «Да, но что будем есть мы?» Мембраны Сэна в тревоге задвигались, но в этот момент ударил гонг, возвещающий о конце погрузки. Последние контейнеры исчезли внутри корабля, и грузовые люки закрылись. Флиттеры улетели, после чего громко зашипел ЮКАВА Драйв Нормандии, и гигантский корабль поднялся в воздух. Вне звездной системы Нормандию поджидали эскадрон боевых истребителей и несколько линкоров. Находящимся на борту этих кораблей солдатам было сказано – что им поручается отконвоировать один торговый корабль к месту назначения, обеспечить его безопасность и вернуться на базу. Даже офицеры не знали, что на борту этого торгового корабля будет сам император, который летит навстречу с Таанским руководством. И эта встреча – единственная возможность предотвратить полномасштабную межгалактическую войну.